Глава 17. На Двипах мы вернулись только на следующий вечер. Слишком много оказалось пассажиров, а второй корабль поутру отбыл в неизвестном направлении. Зато я смог в кои-то веки нормально отоспаться. Учитывая то, что мы с Риной завалились в гостиницу едва ли не под утро, такое вынужденное ожидание пришлось весьма кстати. Разговор по душам благоприятно повлиял на девушку, и та сходила к целителям еще до отплытия. А мертвение вокруг укуса распространялось все дальше, и к вечеру могло добраться до запястья. Всех тараканов я из ее головы не вывел, но хотя бы научил с ними мириться. Ночные посиделки получили и другие последствия. Девчонки теперь демонстративно не смотрели в мою сторону, и даже Ива бросала на меня осуждающие взгляды. «Арина от всей души подливала масло в огонь», загадочно улыбаясь на все вопросы. Со мной она вела себя подчеркнуто вежливо, еще больше беся этим Крису сатаней Очень хорошо, что у меня появилось свое собственное спальное место, ибо дальше коротать со мной ночи никто не хотел. Как всегда, это вроде бы хорошая новость одновременно и огорчала. Сплошная неоднозначность. Мебель нашей группе выдавали с таким скрипом, будто это была личная собственность интенданта академии. Тут практически от сердца отрывал каждую вещь, постоянно пытаясь сучить нам какое-нибудь неликвидное старье. Фест не вмешивался, так что пришлось проявить настойчивость, не раз доводя сотрудника до белого коленя. В итоге, к концу дня, у нас имелось пять вещевых шкафов, а также полный комплект рундуков и коек. С этим уже можно жить. В качестве маленькой мести нам сучили ту самую недонесенную кровать, что треснула в результате тарана. Я забрал ее себе и, как смог, подремонтировал подручными средствами. Заниматься на ней чем-то активным было опасно, а вот спать вполне реально, если не сильно ворочаться. Своё койко-место появилось и у остальных ребят, однако Алонсо просто придвинулся к Иве, расширив их совместное ложе. Пара окончательно сложилась, и даже Рина перестала зубоскалить по этому поводу». Омрачала нашу радость лишь чертова многоножка, что прогрызла новую щель прямо в стене, пока нас не было. Благо, бывшая обитательница жилой комнаты не успела вдоволь порезвиться, испортив лишь пару комплектов белья и притащив сюда какую-то дохлую мохнатую тварь. Местный аналог крысы, как я понял, только без хвоста и с шестью лапами. Ну и размером с хорошую такую андатру. Девушки категорически отказались прикасаться к ней. Поэтому утилизация трупика пришлось заниматься нам, Солонце. Наверное, Многоножка решила устроить здесь пищевой склад, либо просто издевалась над нами. Мы заколотили, и зацементировали при помощи сатании все отверстия, вплоть до самых крошечных, а Тори предварительно напихал туда прикупленную в городе отраву. Его кровать находилась ближе всех к дальней стене, и целитель каждую ночь страдал от бесконечного шороха и скрежета. Да и не только он. Однако жаловаться наставнику было бесполезно. С... Фуэ с самого начала заявил, что со всеми проблемами курсанты должны справляться самостоятельно. И вообще, к концу обучения мы должны стать настоящими машинами смерти, купающимися в крови врагов. Если у тех нет крови, это уже их собственные проблемы. Топчите кости, как говорится. Что ж, учитывая нынешнее положение государства, мирное просиживание штанов в каком-нибудь штабе нам и правда не светило. Пусть у империи не осталось достойных конкурентов, воевать ей все равно требовалось постоянно, и не только с нежитью. государства сателлиты то и дело поднимали голову, не говоря уже о разбойничьих набегах различных группировок. Больше всех доставляли проблем сородичи Сатании, а также пираты Северных морей. И это не считая межклановых стычек, что проходили с завидной регулярностью. Все-таки иметь раздробленную вассальную империю не самая лучшая идея. Мало того, что различные части и формирования не спешат приходить друг другу на помощь, так они еще и систематически грызутся между собой. Поэтому от Империи пытаются отщепнуть кусок все, кому не лень. И у некоторых это даже получается. Единственными представителями эффективной сборной солянки можно считать экспедиционные корпуса. Но они чаще всего в смятку разбиваются об темный континент. А ведь там традиционно участвует наиболее боеспособная часть войск. Я до сих пор не проникся важностью таких жертв, однако нам во всем этом бардаке предстояло участвовать еще не скоро, годика через три. После того, как мы окончательно обжились, наступило время долгожданного посвящения. Нас отправили причащаться в местный храм, расположенный на крупном острове центральной гряды архипелага, где даже присутствовала кое-какая растительность, вплоть до карликовых деревьев. Само здание заметно отличалось от всего остального архитектурного ансамбля. Более плавные формы, множество шпилей на крыше, а также странные выступы на стенах, как будто продавленные изнутри. Лично у меня сложилось впечатление, что здесь постарались другие мастера, не прикасавшиеся к остальным зданиям Академии. Вход внутрь и вовсе представлял собой настоящие ворота, к которым вела широкая лестница, и стерта миллионами подошв. Некогда гладкий камень был натурально продавлен в местах, где чаще всего ступали люди. Мы же пошли широким фронтом, ибо на посвящение отправили сразу весь поток. Благо, сооружение позволяло не сильно толкаться локтями. Стоило подняться на порог местного шаолиня, как створки ворот распахнулись, и к нам торжественно вышел настоятель храма. Шкафообразная верзила с тяжелым лицом, напомнившим мне почему-то неандертальцев. Наверное, из-за крупных надбровных дуг и квадратного подбородка. Даже улыбка, с которой он нас приветствовал, выглядела как-то хмуро. Если бы не просторная жеческая тога, расшитая серебром, я бы ни за что не признал в нем священнослужителя. Переодеть его, и будет типичный в кабаке. Даже простые стражники, не выглядящие особо образованными, и то смотрелись бы на его фоне титанами мысли. Здоровяк с высоты порога оглядел всю нашу группу, после чего гаркнул хорошо поставленным голосом, похожим на рык. «Возрадуйтесь, ибо вы достойны здесь находиться!» Курсанты, еще недавно переговаривавшиеся между собой, разом стихли. «Вам осталось сделать последний шаг!» Торжественно продолжил жрец. «Многие из вас уже предстали перед богами, но верность империи должна стоять выше, чем верность семье. Запомните это раз и навсегда!» Слова хорошие и даже правильные, но вот у меня почему-то сразу возник скепсис по этому вопросу. Взять хотя бы самую верхушку аристократии, включая высший совет. Там о нуждах отчизны не особо задумываются, решая сугубо личные задачи. Пропихнуть своего ставленника в самодержцы, расширить сферу влияний, прижать конкурентов — вот и вся основная программа. Если для этого нужно снести не маленький прибрежный город, не беда. И плевать, что там рядом важнейшее учебное заведение, где вполне могут учиться наследники кланов-заговорщиков. Это даже не преступление против совести, а против самого здравого смысла. Здесь к собственным детям относятся как к расходному материалу, не говоря уже про чужих. Нет ничего удивительного в том, что эта цивилизация зашла в тупик. Скорее, не совсем понятно, как она до сих пор еще существует с таким подходом. Человек, который хочет что-то поменять в этой прогнившей системе, сразу же становится врагом номер один. Не сильно удивлюсь, что спешка, с которой Эндин отправился в самоубийственную экспедицию, заключается не только в его желании прославиться. Как сказал Иолай, слишком много тот успел натворить. Не знаю, что именно, однако хвост высшей аристократии брат Кристо прижал очень болезненно. Да и прочие кланы не лучшие, включая мою так называемую родню. Одного поля ягодки. Им дай волю, и они будут творить ту же самую дичь, если не хуже. «Божественная клятва! Тоже мне стоп-кран нашли!» Закончив сводной частью, настоятель пригласил нас в храм. Внутри оказалось не так уж и темно, благодаря множеству светильников, в том числе и обычных на масле. Стены украшала сложная мозаика, в основном изображавшая всякие батальные сцены. Как на суше, так и в море, и даже в воздухе. Помимо боевых кораблей, там угадывались силуэты всадников на уже знакомых мне летающих ящерах а вот бились они против крылатых людей. Почти что ангелов, только без нимбов, зато с мечами и прочим оружием. Любопытное создание, я таких даже не слышал. Как и в наших земных храмах, большую часть внутренней площади занимал центральный зал. Разве что здесь вместо купола был высокий потолок, расписанный до самого свода. Всю эту конструкцию поддерживали различные колонны, изображавшие местных божеств в полный рост. Вместе они образовывали круг, в центре которого мы и встали. Настоятель же взошел на возвышение рядом с гигантским кристаллом около полутора метров поперечники, частично закованным в металл. По всему выходило, что это и есть местный алтарь. Кому бы магический камешек не принадлежал раньше, размером данное существо было немногим меньше самого храма. Жрец возложил руки на кристалл, засиявший не хуже прожектора после чего начал пространную проповедь. «Я старался ловить каждое слово, формируя из вычурных речей простую и более-менее понятную картину». Итак, на заре времен богам наскучило повелевать одними неразумными существами, и они сотворили мыслящих индивидуумов по своему образу и подобию. «Знаем, проходили». Те оказались теми еще божьими тварями и попытались свергнуть своих создателей. Завязалась война, в которой кануло множество народов, да и самих богов тоже. Так продолжалось довольно продолжительное время, пока на помощь небесным сущностям не подоспели люди. Человеческая раса оказалась крайне живучей и смышленной, за что была особо награждена богами. Каждый из уцелевших небожителей наделил своих избранников способностями, чтобы те и дальше им всячески помогали. Чем конкретно занимаются небесные покровители – Жрец внятно так и не смог объяснить. Сами божества в людскую жизнь вмешиваются крайне редко, но если уж такое произошло, нужно во что бы то ни стало исполнить их волю. Обычно толкованием приказов сверху и занимаются священнослужители. Как удобно. В общем, типичное «копай вот тут от забора до обеда, а я пока уточню, где надо». В большинстве же случаев небожителям вполне достаточно того, чтобы подопечные использовали и развивали их дары. Так что обучение в Императорской Академии со всех сторон – богоугодное дело. Закончив с рассказом проповеди он жрец принялся перечислять покровителей, предлагая адептам занять место возле их изображений для принесения клятвы. Единство в местном пантеоне близко не наблюдалось, а у многих, помимо полезных даров, имелись еще и проклятия тут уж как повезет. Рекордсменом в данной части, без всякого сомнения, являлся незримый, которого чаще всего изображали никак. Я и в храме ожидал увидеть пустое основание, но, видимо, конструкция не позволяла обойтись без колонны, так что архитекторам пришлось выкручиваться. В итоге они соорудили гладкие столб из прозрачного материала, похожего на стекло, но гораздо крепче. Незримый, согласно своему имени, ведал всяким неосязаемым и непознанным вроде души. Чаще всего одаренных этим божеством забирали в орден, либо помещали под надзор с полным запретом развития, и лишь в редких случаях им позволялось стать полноценными гражданами империи. На весь наш курс нашелся лишь один единственный представитель Безликого — Тихоня Анка. Девушка, поежившись от многочисленных взглядов, подошла к прозрачной колонии и осторожно прикоснулась к ней ладошками. Следующей в колонном ряду шла змееподобная женщина, именуемая Юкавой, повелительница псиспособностей и всего, что связано с разумом. Соорудили ее из странного и чистого материала, похожего на соты. Из нашей группы никто к ней не принадлежал, как и к видящему, единственному обладателю глаза среди безлеких божеств. Лица остальных представляли собой гладкие полусферы без единой морщинки, даже у тех, кто совсем не походил на человека. К таким относился прежде всего Акара, напоминавший утыканного шипами китайского дракона со множеством лап. Он повелевал магическим метаморфозом и трансмутациями. К нему отправилась Сатания вместе с другими одаренными из прочих групп, среди которых оказалась Алессандра. Фурия наградила ее испепеляющим взглядом, после чего вслед за остальными прикоснулась к своему покровителю, сделанному из красного камня. Вторым среди откровенных нелюдей среди божеств был местный аналог щупальца-голового Тктулху, который даже назывался созвучно Тхорис. Его стезя — всевозможная мистика вплоть до телепортации, что является одним из страшнейших проклятий. Таким счастливчиком спокойной жизни не видать никогда. К счастью, Каудану и прочим адептам бога с тентаклями достались более безобидные способности. За природную магию отвечал обладатель единственной деревянной колонны – Анхиль. Его фигура напоминала антропоморфное растение с корнями в качестве конечностей, древоподобным торсом и цветущей головой. Этакая мандрагора на максималках. Он одаривал не только всяких друидов с антимагами, но и покровительствовал целителям. Так что наша группа лишилась еще и торис с Ивой. Следом за ними ушла пара из Эхарда и Алонса к металлическому мужику с тремя головами. Три единый, он же Ортон Прородитель, эксперт по боевой магии и заклятиям. Я совсем не удивился, увидев подлинного него и Хорта. Бывший приятель Рины был представителем клана Дракон, славящегося на всю империю своими войнами. Дориана Бриатас, она же Вечно Вторая, являлась ему какой-то там бабушкой. Моя недавняя собутыльница отправилась к Асури, той самой женщине, завернутой в крылья летучей мыши. Спектр полезных способностей у этого божества был довольно узок, в основном вращаясь вокруг магии крови. А вот всяких проклятий, включая некромантию, у нее имелось предостаточно. И, наконец, первая стихия Итатум, он же хранитель тела. И если Кристо сразу направилась к облаченной в балахон фигуре, То я оказался в роли красивой и умной обезьянки, которая не могла разорваться. С одной стороны, огненная магия обязывала меня последовать за одногруппницей, а с другой, окруженный черепами культурист будто бы смотрел на меня со справедливым укором. В отличие от родового святилища, здесь его фигуру вырезали из костей, скрепив их между собой каким-то прозрачным раствором. Вскоре я остался в одиночестве, чем обратил на себя внимание настоятеля: Что же ты медлишь? Не могу определиться между покровителями, честно ответил я. Ступай к тому, чьими дарами пользуешься чаще. Не бойся, они договорятся между собой. Я прислушался к совету, я прислушался к совету жреца и ушел к первой стихии. Все-таки это мое родное божество, а танному пусть молятся аварии после нашего разъезда. Стоило мне прикоснуться к колонии, как перед глазами все резко закружилось, вынуждая их инстинктивно закрыть. Однако темнота так и не наступила. Перед взором снова встали образы божеств, весьма похожих на свои изображения. Возможно, их рисовало мое воображение, но за этой картинкой точно скрывалось что-то древнее и могущественное. Вот речь от инициации, на этот раз фигура, закутанная в плотный балахон, очутилась далеко впереди остальных. «Продолжай защищать людей!» Голос у божества оказался специфическим. В нем каким-то непостижимым образом чувствовался и рев огня, и журчание воды, и даже треска льда. Выдавив из себя пожелание, первостихия намеревалась вернуться обратно к коллегам. Но у меня уже был опыт общения с потусторонним, поэтому я мысленно обратился к фигуре. «Прошу, дай совета. Мне нужно спасти душу, место которой я занимаю». «Достойный сможет». С этими воодушевляющими словами меня выплюнуло обратно. Да так стремительно, что лишь колонна не дала мне упасть. А когда я немного пришел в себя и перестал ее обнимать как родную, то увидел вокруг удивленных адептов. Ближе всех оказалась Криста, с тревогой смотревшая на меня. «Ты прям как тогда?» Девушка осеклась, но никто не обратил на ее слова внимания. Мало ли что она имела в виду. Я вытер сочащуюся из носа кровь и поинтересовался. Долго меня не было. Почти полный оборот. Надо же, как быстро летит время в местном астрале. Минута прошла совершенно незаметно. Хотя это я понял еще после общения с огненной птицей, с Пашей Авари. Клановые символы — не просто красивая геральдика, а нечто больше Не зря же их статуи расположены прямо в храмах. Я на всякий случай позвал соседа, но тот как назло молчал. Хорошо хоть в душе не чувствовалось той пустоты, когда в меня пролетел рикошет проклятия. Тем временем к нам приблизился сам настоятель, тяжело переступая с ноги на ногу. Курсанты почтительно расступались перед ним, перешептываясь о чем-то своем. Наверное, делились впечатлениями. «Смотрю, боги не зря отметили тебя своим вниманием», — произнес задумчиво жрец, встав передо мной. «Что тебе было сказано? Защищать людей? Вот как?» Верзила еще больше нахмурился. «Кажется, мой чистосердечный ответ его разочаровал». — А вот я мог только порадоваться, ведь спасение получается у меня а лучше всего. — Что ж им виднее? — произнес наконец настоятель, после чего продолжил уже во весь голос. — Слушайте все! Вы можете посещать это место, когда захотите. Двери для вас всегда открыты. Но помните, что покровители наблюдают за вами не только здесь. — А наша клятва? — поинтересовался кто-то из однокурсников. — Принята! — лаконично ответил жрец. «Иначе вы были бы уже мертвы! Храните верность богам, что бы ни случилось!» С этим напутствием он отпустил нас во свояси. Курсанты гурьбой потянулись на улицу, и вскоре храм вновь опустел. Чтобы избежать новых вопросов, я поплелся следом, но уходить далеко не стал, усевшись на нижних ступеньках. Голова все еще кружилась, а целебный источник поблизости отсутствовал. Приходилось восстанавливаться по старинке, через отдых. Странно, что никто не остался рядом, но так даже лучше. Хотелось немного тишины. Когда мне стало чуть получше, вернулся Авари. Оказывается, у меня энергия просела едва ли не до дна. а Вот его и отрубила. Сосед сообщил, что видел самого хранителя тела, но тот ничего ему не сказал. В принципе, как и подавляющему большинству курсантов. Чем больше я думал про здешнюю религию, тем меньше ее понимал. Если с дарами все понятно, то как быть с проклятиями? Ведь их, как выяснилось, раздает большая часть пантеона, а не какое-то конкретное божество злый день. Какой в этом смысл? Первым делом напрашиваются наказания по типу кары небесной. Но вряд ли несовершеннолетние успели так сильно нагрешить. Значит, вся проблема в трактовке, как нередко бывало и у нас на Земле. Что-то тут явно не так. Хорошо, хоть от меня не потребовали чего-то такого, допускающего двоякого толкования. Даже аварит человек, изберечь его моя святая обязанность, получается. «Короче, у нас теперь есть божественное благословение», — обрадовал я соседа. Парень воодушевился, а вот меня что-то разобрала меланхолия. По себе знаю, иногда накатывает такое чувство после важного этапа в жизни. Я смотрел на удаляющихся однокурсников и гадал, кто из этой группы может быть демоном. Переселиться в подобное тело и выдворить захватчика было бы идеально. Вот только такое будет слишком опасно, а главное, совершенно не стоит потраченных усилий. Меня вполне устроит обычная жизнь с поправкой на этот чокнутый мир. В академию я рвался, лишь бы выиграть себе время и убраться подальше от собственного клана. Не без огрехов, но в целом у меня все получилось. Конечно, неплохо будет занять место повыше, но я не настолько честолюбив, чтобы рисковать нами исключительно ради социального статуса». В конце концов, даже если каким-то чудом все получится, дар предыдущего владельца уйдет вместе с ним. А моя родная огненная магия моментально меня же и выдаст. Поменяться именно с пирамантом? Таких вроде бы есть парочка на курсе, но подобный расклад уже будет чистой сказкой на ночь. Значит, пойдет любое тело непрекрасной половины человечества, простившееся с душой, и плевать на возраст. Здесь живу долго, поэтому время у меня будет». Пенсионером я в прошлой жизни так и не стал, и даже до кризиса среднего возраста не дотянул. Так что все равно не страшно. Молодость — прекрасная пора, спору нет, но проклятые гормоны сведут меня с ума. Скоро шею себе сверну каждую девушку голодным взглядом провожать. Силы вроде бы понемногу вернулись, и я с кряхтением поднялся на ноги. «Нет, про старость, пожалуй, погорячился. Сойдет лишь на самый крайний случай». «А пока нужно возвращаться на центральный остров, а то ужин пропущу. Он у нас не то чтобы сытный и вкусный, но уж какой есть. Тем более, деньги на добавку еще остались». С этими мыслями я доковылял до моста, где меня уже поджидали. Только это были не мои ребята, а совсем наоборот. Поначалу я вообще не узнал троицу в форме учащихся, и лишь когда меня окликнул один из них, в памяти всплыли наши скристые посиделки в таверне. «Слишком много с того времени случилось». «Эй, сморчок рыжий, вот мы и встретились». «Точно, это тот самый заводил вместе со своими приятелями-второкурсниками. Все трое крепкие, резкие, самоуверенные. Впрочем, других здесь не обучают». А, «Соскучился?» – вздохнул я, разминая плечи. «Мое состояние не особо располагало к драке, но вряд ли это кого-то волнует». Старшие кадеты обступали меня полукругом с гадкими улыбочками. Ну да, такое для них чистое развлечение. Отступать с моста некуда, только воду, плескавшуюся в паре десятков метров под нами. Кстати, неплохой способ избавиться от тела, в случае чего: вряд ли парни решили покушаться на мою жизнь, хотя, возможно, все. Ха -ха -ха, представь себе! хохотнул заводила полностью уверенный в собственных силах. Польщен! А вот по вам никто скучать не будет». Я сжал кулаки, приготовившись к лютой драке, и сам не удержался от кривой ухмылки. Противники не обратили на это никакого внимания, а зря. Ведь с противоположной стороны моста ко мне спешила рогатая девушка, у которой феноменальный нюх на всякие потасовки.